Я быстро прочитал сценарий. Действительно жалкое произведение. Дорожная кутерьма с пощечинами, уцененный Чаплин. «Картина будет немая», — сказал Джон, — в манере тридцатых годов. Гриша, украдкой взглянув в какие-то бумаги, страшно напрягся и произнес «В рамках обусловленного молчания». Мы уединились, чтобы все обсудить. Джон и Гриша вели себя миролюбиво. Я был неотвратимым злом, той данью, которую гений вынужден платить современному обществу. С нами заключили договор. Я взял экземпляр сценария, чтобы дома его переписать. На прощание грузины сказали, мы по своим убеждениям джасис. Кто, не понял я? Джасис. Я растерялся. Джазисты, что ли? Кто еще раз Джасисты, последователи Джойса, объяснил сообразительный Володин. Вот уж не подумал бы, читая сценарий. Начинался он так, большой вагон. Сидит Гурам. Билета нет. Неделю я переписывал сценарий. В моей редакции он назывался «Ослик должен быть худым». Первые кадры были такие. С нарастающим шумом мчится поезд. Неожиданно замедляет ход, тормозит. Из окна высовывается машинист. Терпеливо ждет. В чем дело? Камера приближается, через рельсы переползает майский жук. Володин текст одобрил. Неплохо, сказал он, даже здорово. Я встретился с грузинами. Они внимательно читали текст, передавая друг другу страницы. Наконец Джон сказал хороший сценарий. Не хуже того, что был. Я посвящаю его тебе, Гриша. А я тебе, Джон. Мы отвезли сценарий на ленфильм Через несколько дней позвонил Володин. Сергей, я вас жутко подвел. Непредвиденная история. Грузины оказались самозванцами, мошенниками. То есть они действительно члены ЦК Комсомола, но все остальное липа. Они не заканчивали сценарных курсов, у них фальшивые справки, дипломы, предписания. Аленфильм без особых предписаний короткометражек не снимает. На деньги вы получите. Я спросил, грузины арестованы? Грузины пьют коньяк в буфете. Денег я не получил. Зашел к руководителю второго творческого объединения Дмитрию Молдавскому. Начал ему объяснять, как и что. Молдавский рассеянно улыбался. Вдруг я заметил, что он меня рисует и довольно похожий. Я понял, что разговаривать с ним бесполезно, и ушел. Володин говорил потом, знаете, я все понимаю. То, что эти жулики в ЦК понимают. То, что бездарные понимают. То, что у них фальшивые бумаги понимают. То, что Ленфильм вам не заплатил, понимают. И одного понять не в силах. Одно, мне кажется, совершенно непонятно. То, что эти мошенники осмелились не угостить вас коньяком. А я вдруг подумал, надо уезжать в Ленинград. Вертикальный город. Таллин называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллина, естественно, быть чутку искусственным. Эстонскую культуру называют внешней. Что ж, и на том спасибо. А ругают внешнюю культуру, я думаю, именно потому, что ее так заметно не хватает гостям эстонской столицы. В Эстонии нарядные дети. В Эстонии нет бездомных собак. В Эстонии можно увидеть лажников, пьющих бренди из крошечных рюмок. Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья? Разумные мотивы отсутствуют. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик, долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности. Мы выехали около часу дня. 26 рублей в кармане, журналистское удостоверение, авторучка, в портфеле смена белья. Знакомых у меня в Таллине не было. Было два телефона, кем-то небрежно продиктовано. приехали вечером. Телефонный звонок. Первая удача. Есть где остановиться. На утро я уже сидел в кабинете заместителя редактора молодежи Эстонии. Начал печататься как внештатный автор. Затем работал ответственным секретарем в портовой многотиражке. Еще через месяц пригласили в отдел информации советской Эстонии. Материальное и гражданское положение несколько стабилизировалось. Я зарабатывал около 300 рублей в месяц. Обучился выпивать по-западному лимон, маслины, Жалкие наперстки. Гонорарная касса работала ежедневно. напечатался и в тот же день получай. Ну и тут я опоздал. Злополучный шапочный разбор. Эстонские привилегии шли на убыль. Началось с мелочей. Пропала ветчина из магазинов. Затем ввели четыре гонорарных дня. В баре дома печати запретили торговать коньяком. Кроме этих частностей были также другие идеологические перемены. Однако не будем забегать вперед. Соло на Ундервуде. Это было в Сталине. Захожу в магазин, хочу купить застежку-молнию. Спрашиваю, молнии есть? Нет. А где ближайший магазин, в котором они продаются? Продавец ответил, в Хельсинки. У меня появились друзья среди сталинской интеллигенции. Журналисты, филологи, молодые ученые. Я давал им свои рассказы. Город маленький, все друг друга знают, слухи распространяются быстро. Мне сообщили, что издательства ждут, когда я представлю рукопись. Я отобрал 16 самых безобидных рассказов и пошел в издательство. Редактор Эльвира Кураева встретила меня чрезвычайно приветливо. Через несколько дней звонит, очень понравилось. Даем на рецензию в Тартуский университет. А можно самому Лотману? Вообще-то можно. Юрий Михайлович с удовольствием напишет рецензию, только я не советую. Его фамилия привлечет нежелательный интерес. Пошлем доценту Беззубову. Это очень знающий человек, специалист по творчеству Леонида Андреева. Вы любите Андреева? Нет. Он пышный и с надрывом. У меня вся эта компания не очень-то. Горький Андреевский талец. Неважно, без зубов человек широкого диапазона. Я не возражаю. Без зубов написал положительную рецензию. Приводить ее целиком не имеет смысла. Вот последний абзац. С. Довлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами. Через три недели со мной был подписан договор. 36 дробь Е и 74. А мои книжки заговорили. Руководитель издательства Аксель Там объявил, что это лучшая книжка у них за последние годы. В своих интервью корреспондентам газет директор Эстер Ама обязательно называл мою фамилию. Чем был вызван такой успех? Ведь цену своим рассказам я знаю, не такие уж они замечательные. Дело в литературной ситуации. Среди эстонских писателей есть очень талантливые, например, «Ветема», «Унд», «Каплинский», «Ардер». На эстонском языке издается все, что они пишут. Оно и понятно, язык локальный, тиражи маленькие, кто там их слышит в Москве. Молодой эстонский поэт выпустил книгу с фалосом на обложке. Такой обобщенный, но узнаваемый контур, не перепутаешь. Я не хочу сказать, что это высокое творческое достижение, просто факт, свидетельствующий о мягком цензурном режиме. Разумеется, есть и в эстонской литературе категорические табу. Национальный вопрос, к примеру, и тем не менее. С русским языком дело обстоит несколько иначе. У русских авторов возможностей значительно меньше, хотя слабая тень эстонских привилегий ложится и на них. Помимо этого, русская литературная секция в не очень малочисленна. Уже три года здесь не принимали в союз новых членов, поэтому мной так и заинтересовались. Гранки пришли буквально через месяц, затем вторая корректура, то есть по срокам нечто фантастическое. Позднее я узнал, что рукопись все же тормозили. У кого-то она вызывала законное недоумение. Автор почему-то ленинградец. Я работал в Эстонии с ленинградской пропиской. Да и тексты казались не столь уж безобидными. В общем, тормозили. Соло на Ундервуде. Аксель там передал мне один разговор. Цензор говорил, «Довлатов критикует армию». «Где? Покажите». «Ну, это, конечно, мелочи, детали, но все же. Но покажите хоть одну конкретную фразу». Да вот, на ремне у Дневального болтался штык. Ну и что? Как-то неприятно болтался штык, как-то легкомысленно. Аксель там не выдержал и крикнул цензору, штык не член. Он не может стоять, он болтается. Как-то вызвал меня главный редактор. Слушайте, кто ваши друзья в Ленинграде? Трудно сказать. В основном начинающие писатели, художники. А что? Да ничего. Я тоже бог знает, с кем дружу. В каких-нибудь манифестациях участвовали? Боже упаси. Бумаги подпитывали? Какие бумаги? Ну, вы меня понимаете, разные. Разные никогда. Странно. А что такое? Отношение к вам странное. Ну, объясните же, наконец. Ладно, переживайте, все будет хорошо. Я ожидал верстку, жизнь представлялась в розовом свете. Тут самое время отвлечься, поделиться ярким эстетическим впечатлением. Черная музыка. В Таллине гастролировал Оскар Питерсон, знаменитый джазовый импровизатор. Мне довелось побывать на его концерте. Накануне я пошел к своему редактору. Хочу дать информацию в субботний номер, нечто вроде маленькой рецензии. Редактор Генрих Францевич Туранок по своему обкновению напугался. Слушайте, зачем все это? Он американец, надо согласовывать. Мы не в курсе его политических убеждений, может быть, он троцкист. Причем тут убеждения? Человек играет на рояле. Все равно он американец. Во-первых, он канадец. Что значит канадец? Есть такое государство, Канада. Мало того, он негр, угнетенное национальное меньшинство, и, наконец, его знает весь мир. как же можно не откликнуться. Буранок задумался. Ладно, пишите. Строг 50 он парелью. Питерсон играл гениально. Я впервые почувствовал, как обесценивается музыка в грамзаписи. В субботнем номере появилась моя заметка. Произвожу ее не из гордости. Дело в том, что это единственный советский отклик на гастроли Питерсона. Семь нот в тишине. В его манере ничего от эстрадного шоу. Классический смокинг, уверенность, такт. Белый платок на крышке черного рояля. Пианист то и дело вытирает лоб. Вдохновенный труд, нелегкая работа. Концерт необычный, без ведущего. Это естественно. Музыкальная тема для импровизатора лифт-повод, формула, знака. Первое лицо здесь не композитор, создавший тему, а исполнитель, утверждающий методы ее разработки. Исполнитель – неудачное слово. Питерсон менее всего исполнитель, он творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство. Искусство легкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Подлинный джаз – искусство самовыражения. Самовыражение одновременно личности и нации. Стиль Питерсона много шире традиционной негритянской гармонии. Чего только не услышишь в его о богатейшем многоголовье. От грохота там-тама до певучей флейты Моцарта. От нежного голубиного воркования дарева хозяина джунглей. О джазе писать трудно. Можно говорить о том, что Питерсон употребляет диатонические и хроматические секвенции, использует политональные наложения, добивается гармонических отношений тоники и субдоминанты. То есть затронуть пласты высшей джазовой математики. Зачем? Вот он подходит к роялю. Садится, трогает клавиши. Что это? Капли ударили по стеклу. Рассыпались бусы, звенели тронутые ветром листья. Затем все тревожнее далекое эхо. И, наконец, обвал, лавина. И потом снова одинокая, дрожащая, мучительная нота в тишине. Питертон играет в составе джазового трио. Барабаны Джейка Хенна четкий пульс всего организма. Его искусство — суховатая музыкальная графика, на фоне которой ярче живопись пианиста. Контрабас Нильса Педерсона — намеренно шершавый замшевый фон, оттеняющий блеск импровизации виртуоза. Что сказать в заключение? Я аплодировал громче всех. У меня даже остановились новые часы. Захватив номер советской Эстонии, я направился в гостиницу. Питерсон встретил меня дружелюбно. Ему перевели с листа мою заметку. Питерсон торжественно жал мне руку, восклицая «Это рекорд!» «Настоящий рекорд! Впервые обо мне написали таким мелким шрифтом!» Обсуждение с ЦК Наконец пришла из типографии верстка. Художник нарисовал макет обложки, условный городской пейзаж в серо-коричневых тонах. Мне позвонил Аксель там. Я заметил, что он чем-то встревожен. «В чем дело?» — спрашиваю. ЦК Эстонии затребовал верстку в среду обсуждения. Я нервничал, ждал, волновался. Обсуждение было закрытым, меня, естественно, не пригласили. Ну, то есть это, конечно, не очень естественно, в общем, не пригласили. Целый день я пил коньяк, выкурил две пачки беломора. Наконец звонит Эльвира Кураева. Поздравляю, все отлично, будем издавать. Позже я узнал, как все это было. Сообщение делал инструктор ЦК Ян Труль. Мне кажется, он талантливо построил свою речь. Вот ее приблизительное изложение. Довлатов пишет о городских низах, его персонажи – ущербные люди, богема. Их не печатают, обижают, они много пьют, допускает излишества помимо брака. Чувствуются рассказы автобиографические. Довлатов и его герои одно. Можно, конечно, эту вещь запретить, но лучше издать. Выход книги будет естественным и логичным продолжением судьбы героев. Выход книги будет частью ее сюжета, позитивным жизнеутверждающим финалом. Поэтому я за то, чтобы книгу издать. Я ждал сигнального экземпляра. Медленно тянулись дни, полные надежд. Еще раз позволю себе отвлечься.